«Новая власть. Ты арестован, генерал Тутор. Вовсе без нежности» – произнесли уста Улы в самое ухо Тутору Рору. Он почесал в ухе и покосился на досей сей поры не реагирующей на его словесные атаки сопровождающую. «Это что, подкол?» – спросил он с улыбочкой. «Я, как известно, уже давно под колпаком комитета. Мы отменяем власть РНК», – совершенно бесстрастно сообщила ему бывшая купольная планшетистка и личная любовница Улла. «Теперь ты в плену у великой матери». «Как?» – уточнил Тутор, все еще растягивая рот в улыбочке. «Власть мужчин, опорочивших себя неумением руководить для блага, отменяется». Все так же заучено и четко поведал ему Улла. «Теперь и твою судьбу, и судьбу прочих решаем мы». Кто? генерал Канонир совершенно чистосердечно ничего не понимал. «Я все растолковала», – заявила штаб-сержант, направляя на генерала легкий полицейский игломет. «Всегда знала, что мужики тупы, но уж не настолько». — пояснила она стоящим рядом и тоже снявшим с предохранителя оружие подругам. «Мать моя женщина!» — констатировал тут урор, открывая рот от удивления. «Я, по-моему, говорила, великая мать!» — рявкнула бывшая услада генерала и навернула ему по макушке рукояткой игломета. Несмертельно, но достаточно чувствительно. Бывший командир боевой горы прикусил язык, причем в обоих смыслах.